Осенняя дорога, желтая кружево леса справа и слева. Разговор с водителем Володей ни о чем, о наглых ценах на бензин, плохих дорогах, взятках ягуревских чиновников в администрации. О чем еще поговорить в долгой дороге с незнакомым по сути человеком? И песенка из радиоприемника, коварно ударившая по сердцу тихой нежной мелодией. Володя поморщился, потянул руку к радиоприемнику, но она вскрикнула жалобно. «Ой, что ты, не переключай! Это же високосный год, моя любимая песенка!» «Вы что, такую ерунду любите?» – презрительно пожал он плечами. «Давайте я лучше диск Стаса Михайлова поставлю». «Нет, только не это!» – испуганно замотала она головой. «Что, не любите? Да ну, вроде все женщины от его песен млеют». Я не млею, Володь, не надо Стаса Михайлова. А почему? Вроде он послаще поет, чем эти тихоне. Вот именно, что послаще. А за этой коварной сладостью один пресловутый расчет. Слабость сама по себе коварная штука, душу искушает, а пользы никакой, одно разочарование. Да и грех играть на струнах потаенных женских обид, манипулировать скелетами в непритязательных душах. «А эти, значит, не манипулируют? Эти нет». Володя хмыкнул, замолчал. Последние аккорды песенки летели на свободу из радиоприемника. Она отвернулась к окну, вздохнула. «Странно, а чего именно эта тихая мелодия так трогает душу? Хотя чего тут странного?» «Нет, нет, лучше и не начинать об этом думать, иначе полетит внутреннее равновесие в тартарары. Надежда Ивановна, а вот скажите, от чего это у меня иногда в правом боку так болит? Как поем жирного, так и болит». «А вы не ешьте жирного, Володя, особенно на ночь, и в правом боку не будет болеть», ответила она, равнодушно, не повернув головы. Потом, словно опомнившись, добавила деловито. «Но лучше, конечно, обследование пройти». Потом замолчали надолго. Ей даже удалось задремать, удобно устроившись затылком на мягком подголовнике. Потом обедали на скорую руку в придорожном открытом кафе и снова... Дорога, дорога. Вот и первые окраинные строения показались, в город въехали. Она выудила из сумочки телефон, кликнула Никин номер. «Да, мам, привет!» – зазвенел в трубке радостный голос колокольчик. «Никуш, ты только не пугайся, пожалуйста, я к тебе с овощами еду». «В смысле?» С какими овощами испуганно озадачилась Ника. Ну, с какими, с какими? Два мешка картошки, свекла с морковкой, капуста, еще банки с помидорами-огурцами. Зачем, мам? Не куш. Ты же знаешь нашего папу. Он вдруг решил, что ты в общежитии из голоду умираешь и питаешься всякими пестицидами. Вот пришлось. Не могла же я отказать, иначе бы он из больницы сбежал и сам все хозяйство повез. О, Господи, папочка миленький в своем репертуаре, произнесла она с ноткой дочерней растроганности. А ты сейчас где, мам? Да только в город въехали. А ты? «Только с занятий вернулась. Я как раз в общежитии. Ой, как удачно. Тогда я трубку водителю передам, ты ему расскажи, как к общежитию проехать. Я этого города совсем не знаю». «Чуть не добавила в трубку и знать не хочу. Ни города, ни улицы, на которой стоит панельная девятиэтажка, ни тем более вокзала». Володя деловито прижал телефон к уху, кивал головой, слушая Никино пояснение. «Да, понял, да, по Комсомольской направо, да, понял, понял. Долго ехали по улицам, потом вырулили в уютный дворик, встали у крыльца общежития. Это здесь Надежда Ивановна». «Хорошо, Володь, ты посиди, пока я Нику найду, а потом спущусь, помогу пакеты занести. Только прошу вас, недолго. Я бы выгрузил все, доставил да вас здесь, пока по своим делам езжу. Да мне не с руки потом с другого конца города возвращаться». «Поняла, поняла. Сейчас буквально 15 минут. Я быстро». Выскочила из машины, открыла дверь общежития, огляделась торопливо. «Да, все чисто, пристойно». Дедок-вахтер в стеклянной будочке сидит. «Я в семнадцатый блок колокольчиковой произнесла, быстро проходя мимо. Дедок лишь глянул строго поверх очков, промолчал. Навстречу по лестнице спускалась тайка девчонок, обтекла ее смеющимся ручейком. Девочки, где семнадцатый блок? третий этаж, прямо по коридору, налево. Весело обернулась одна из них. Там на двери номер, увидите» потянула на себя дверь открыто. Опять огляделась торопливо. Надо же, и здесь довольно прилично. Небольшой холл, кухонька. Девчонка какая-то стоит у плиты, деловито помешивает ложкой в кастрюле. Здравствуйте. А вы к кому? Я к Веронике Колокольчиковой. Девчонка оглянулась, прокричала звонко в сторону одной из дверей. Никак, тебе. Дверь тут же распахнулась, явив глазам доченьку. Смуглое, кудрявое, худосочное чудо на стройных ножках вытянула вперед ручки палочки, сделала смешную и счастливую рожицу. Нарочита-косолапа поковыляла к ней, заголосила также смешно нарочито. «Где моя любимая мама? Вот она, моя мама! К доченьке приехала, любимая мама!» Обвела шею, ткнулась губами в щеку, в шею, в подбородок, пахнула молоком и медом от ее смуглой кожи, от мягких колечек волос. Отстранила дочь от себя, глянула в искрящиеся нежные голубизной глаза. Слава богу, веселенькие! И веснушки на месте, и детский зигзаг шрамика на виске. «Ника, у меня 15 минут всего. Давай, позови кого-нибудь из ребят, пусть мешки из машины выгрузят. Газель прямо у крыльца стоит». «Это мы мигом». «Наташка, кто из ребят дома есть?» Обернулась она к стоящей у плиты девчонки с умилением их разглядывающей. «Вроде пятикурсники в шестнадцатый блок шли, я видела. И твой ухажер там был, как его Мишка, кажется. Ага. Подожди, мам, я сейчас». Тут же порскнула Ника в открытую дверь, а уже через секунду послышалось, как она кричит в коридоре «Мишка, серый, погоди, у меня дело на 100 рублей, надо мешки с картошкой из машины наверх поднять, мне из дома привезли». Надя вдруг физически почувствовала, как земля ушла из-под ног. Сделал свое дело резкий выброс адреналина. Сердце подпрыгнуло и забултыхалось где-то в горле, не давая дышать. «Да, Миш, конечно! О чем разговор?» Словно через толстый слой ваты звучал в ушах звонкий голосок Ники. «Вечером все ко мне нажаренную картошку с домашними огурчиками помидорчиками. Да, внизу у крыльца газель стоит». Какой поцелуй и жареной картошки с тебя хватит? Шагнула на ватных ногах к двери крикнула хрипло. Ника, Ника, погоди, позови его сюда. Кого, мам? Обернулась она удивленно. Мишу, Мишу Серого позови. Пожалуйста, Ника, я только спрошу. Та лишь пожала плечами, закричала вниз в лестничный пролет. Миш, Миша, поднимись-ка обратно на минуту, тут моя мама тебя зовет. Торопливые крепкие шаги вверх по лестнице мелькает в пролете русый затылок, спина в черной рубашке. Вот он, пятикурсник по имени Миша Серый. Смотрит с вопросительной вежливостью, улыбается. «Здравствуйте! Вы Никина мама, да?» «Да, я мама». «Так о чем вы хотели меня спросить?» «Миша, а по отчеству ты?» «Сергеевич, а что?» И снова удар крови в голову. Подняла руку, непроизвольным жестом прижала ладонь к рту. Ника смотрела удивленно и испуганно. «Ты что, мам, тебе плохо?» «Да, э, то есть нет. Мне бы присесть куда-то, ноги не держат. Они оба подхватили ее под руки, повели в комнату, усадили на кровать, присели перед ней на корточке, смотрели одинаковыми голубыми глазами. «Мам, да что с тобой?» «Бледная такая, что случилось-то?» Она хотела было ответить, да не могла. Вспыхнула в голове опасное слово, девочкой Наташей произнесенное «Ухажер». Именно так и сказала «Твой ухажер, Ника». Вдруг перевесила это слово все остальные эмоции, счастливые по своей сути. Перемешала напополам с паникой, и слова проговорились совсем не те, которые следовало. Даже сама испугалась своего дрожащего хриплого голоса. «Ребята, а у вас что?» «Вы встречаетесь, что ли?» Они переглянулись неловко, улыбнулись друг другу, в унисон пожали плечами. Ника проговорила неуверенно. «Мам, ты чего?» «Ну, если бы даже и встречались, что с того?» «Да, я действительно ухаживаю за вашей дочерью», — перебил ее Миша. «Простите, как вас зовут?» «Надежда Ивановна». «Мне очень нравится ваша дочь, Надежда Ивановна. Говорю это открыто и прямо. А чего скрывать, если нравится? По-моему, она не может не нравиться». «Погоди!» Испуганным, нетерпеливым жестом остановила она его. «У вас что-нибудь уже было, ребята?» «Ну, мам, ну ты вообще!» Взлетела пружина из корточек Ника. «С чего ты вдруг такие вопросы задаешь?» «Не ожидала от тебя!» «Ну, вообще!» «Не сердись, Ника!» – сглотнула она в волнении. «Не сердись! Сейчас все объясню. Дело в том, что нельзя вам встречаться, ребята!» «То есть?» – удивленно и чуть обиженно распахнул глаза Миша. «Чем я вам так не угодил, Надежда Ивановна?» «Мишенька, Мишенька!» Задрожав губами, протянула она ладонь дотронулась пальцами до его щеки. «Какой красивый стал! Взрослый, умный, настоящий мужчина! Сколько тебе лет? Двадцать три должно было 15 августа исполниться?» «Да, двадцать три, пятнадцатого августа. А откуда вы знаете?» Он смотрел на нее серьезно, пристально, боясь, по-видимому, обидеть недоумением. Потом поднял на Нику глаза, требуя взглядом. «Объясни, мол, как мне ко всему этому относиться?» «Не бойся, Мишенька, я в здравом уме и твердой памяти нахожусь», — ласково проговорила она, сдерживая слезы. «Дело в том, что ты мой племянник, Мишенька, родной племянник. Я сестра твоей мамы, Надя. Ты помнишь тетю Надю?» Она с удовольствием произносила вслух его имя «Мишенька». Обкатывала его языком, как сладкую конфету. Имя из той жизни, когда он был еще маленьким. Жался к ней в незнакомом доме, шептал на ухо. «Я домой хочу, Надь». «Неужели он не помнит?» «Нет, должен. Ему уже пять лет было. Возраст для ребенка вполне памятливый». «Неужели не помнишь, Мишенька? Я тетя Надя, мамина сестра». «Да». «Помню, кажется, только смутно!» – растерянно моргнул он, вглядываясь в ее лицо. «Тебе пять лет было, когда мы расстались?» «Да, да, помню. Я тогда очень плакал, а отец меня успокаивал. Говорил, что тетя Надя скоро найдется. Неужели это, это вы? Вы, тетя Надя?» Ника стояла, смотрела во все глаза, потом произнесла свое «Сакральное». Ну, вообще, это уж вообще, у меня просто слов нет. Мишенька, ты прости меня, что я тогда уехала, тебя бросила. У меня выхода другого не было. Я совсем одна осталась, вот с Никой на руках. А у тебя отец рядом был. Иначе я бы никогда... М -м -м, прости меня. Да что вы, Надежда его Что вы, тетя Надя. Будто у меня того пятилетнего прощения просите. Мне не за что вас прощать, что вы. И как хорошо, что вы нашлись, вернее, мы нашлись. Выходит, мы с некой двоюродной брат и сестра? Да, то есть нет, то есть да, двоюродные. И тем не менее, нельзя вам, ребята, нельзя. Ой, мамочка, ну что ты с этим нельзя заладила, ей-богу. Поняли все, не надо. Дай хоть осознать информацию до конца, а то как молотком по голове. «Мишенька, а ты на могилу к маме и к бабушке ездишь?» «Я была лет восемь назад. Там памятник новый стоит». «Да, это мы с отцом поставили. Старый совсем обвалился». «Я так и подумала, что это вы». «Да, мы его и установили восемь лет назад, кажется». «Ну да, точно, восемь лет». «А в каком месяце вы были?» «В сентябре». «И мы в сентябре. Жаль, что не встретились, правда». «Вот бы папа обрадовался, он вас так искал!» «Вы почему не писали, тетя Надя?» «Представляешь, я даже хотела там на памятнике записочку для тебя оставить. Мол, помню, люблю, прости, а потом не решилась. Все равно бы ветром унесло. Да, а все-таки, почему не писали-то? Так надо было, Миш, прости». В кармане ее куртки вдруг требовательно заверещал телефон И она схватилась за него, как утопающий за соломинку. «Надежда Ивановна, вы пятнадцать минут обещали, а уже около часа прошло», забубнел в трубку рассерженный Володин голос. «У вас проблемы какие-то, да? Вы извините, но мне ехать надо. Получение товара на складе по графику». «Да, Володя, иду, конечно», – подскочила она с кровати, испуганно прижимая трубку к уху. «Прости, подвела тебя. и сейчас, Володя». Пойдемте, ребята, там картошку нужно забрать, не отрываясь, глядела она в Мишеньке на родное лицо. И мне пора ехать. Завтра дежурство в больнице. Но мы еще обязательно поговорим с тобой, Миш. Мне все про тебя интересно знать. Я так часто думала о тебе. Приезжай к нам на ноябрьские праздники. Вместе с Никой приезжай, а лучше на мой день рождения. У меня день рождения в октябре уже скоро. Я приеду, тетя Нать. обязательно приеду. Надеюсь, теперь не потеряемся. Нет, Миш, больше ни за что не потеряемся. А за кузину будьте спокойны, я за ней присмотрю. За какую кузину? Да за меня, мам! Немного досадливо ответила плетущаяся сзади Ника. «Теперь мне погонялка уж точно навеки обеспечена. Ну вообще!» Прощаясь, она крепко обняла его, провела рукой по светлым волосам и будто по сердцу ударила напоследок. Как на Сережу похож. Тоже открытое лицо, чистый искренний взгляд. «Нать, ешьте меня с хлебом и с маслом!» «Я приеду, тетя Нать. обо всем поговорим!» «Да, Мишенька, да», – закивала головой, часто взбираясь на переднее сиденье газели. «Пока, мам!» – взмахнула ладошкой, стоящая рядом с Мишей Ника. «Не плачь, все же хорошо!» «Что с вами, Надежда Ивановна?» – участливо спросил Володя, когда выехали со двора общежития. «На вас прямо лица нет. Дочка чего-то натворила, да?» «Нет, Володь, с дочкой все хорошо». Извини, давай помолчим, я пока не могу разговаривать. Так и молчала все время, глядя сначала в суету городских улиц, а потом в темнеющий в ранних сумерках придорожный пейзаж. Потом вдруг спохватилась, будто очнулась от сна, подпрыгнула на сиденье так, что Володя глянул на нее удивленно, выдернула из кармашка куртки телефон, дрожащими пальцами кликнула некий номер. Ника, я ж забыла сказать. О, Боже, как же я забыла. Что, мам? Да не волнуйся так, ради Бога. Ника, скажи Мишеньке, пусть о нашей встрече ни отцу, ни мачехе не рассказывает. Поняла меня? Сейчас же ему скажи, не откладывай. Да ладно, ладно, скажу. Прямо сейчас скажи. Да, мам, прямо сейчас. Ты как себя вообще чувствуешь? Все хорошо, доченька, потом позвони мне, ладно? «Да, позвоню». Она перезвонила уже через десять минут, проговорила в трубку виновата. «Мам, а у Мишки нет никакой мачехи. Он говорит, отец развелся года три назад, а сам в Сибирь куда-то уехал, дом там купил». «В Сибирь? Почему в Сибирь? Не знаю». «Ну, неважно. Ты скажи, пусть отцу не звонит, про меня не говорит ничего». «Да почему? Так надо, Ника». Но он же не знал, что так надо. Он уже позвонил и все рассказал. «Алло, мам, ты куда там пропала?» Она не стала отвечать дочери, нажала на кнопку отбоя. Автоматически сунула телефон в карман, закрыла глаза.